А чтобы Бостон не подумал, что он его встречает, принялся обтирать коня пучком соломы. Делал вид, будто занят своим делом. У Базарбая было такое странное ощущение, словно Бостон застиг его врасплох. Он окинул взглядом подворья, кошары, пастухов, занятых поутру делами. Все ли в порядке? Конечно, на зимовье у Бостона порядка побольше. Бостон на работе зверь зверем. Но на то он и передовик. Злые языки поговаривали. В те славные годы быть бы ему сосланным как кулаку в Сибирь. А Базарбай — это обычный рядовой азиатский чебан. Таких, как он, не счесть по горам до да по степям. Они и пасут те миллионные стада, копыт которых не дают траве подняться над землей, стаптывая ее на корню.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 кивнул Базарбай. «Понимаешь, я по какому делу?» — начал Бастон. «Видишь, он и курджун прихватил, подвязал к седлу. Ты этих волчат отдай мне, Базарбай. Надо их вернуть на место». «На какое место?» «Подложить в логово». Вон «Оно, ну что!»